Наверное, богатый провинциал. Оригов вытащил из галстука булавку в виде пронзённого сердца, подарок Терезы. Испанец из Иссете отказался принять ее в залог, заявив, что она лишь позолочена, а бриллианты на ней фальшивые. Тем не менее, Оригов обратился к соседу. «Одолжите мне одну фишку, уважаемый. Любую. И пусть эта вещица останется у вас в залог. Долг я вам верну». Мое имя Оригов. Меня здесь все знают. Франк протянул ему фишку в 100 миль рейсов. Оставьте свою булавку при себе. Если выиграете, вернете долг. Желаю удачи. Только Оригов поставил на даму. Больше никто не захотел рисковать. Первая же карта оказалась дамой. И Оригов выиграл. Де Диньо снова открыл две карты, и снова выпали дама и король. Оригов опять поставил на даму. Антонио Де Диньо вытянул карту из колоды. Опять была дама. Оригов продолжал ставить на даму. Вместе с ним поставил мужчина в белом костюме. Постепенно у стола собирались любопытные. Антонио Де Диньо снова открыл даму. На этот раз она оказалась червоной, и Оригов вспомнил о Терезе. 12 раз выпадали дамы и король, 12 раз выигрывал Оригов. Теперь не только мужчина в белом костюме, но и другие игроки делали ставки на ту же карту, что и негр, снимавший в каждый кон три конта максимальную ставку. Бледный, как смерть, Антонио де Диньо приготовил новые колоды. Теперь за ним наблюдала не только взволнованная толпа зрителей, но старший по залу Лулу. Игроки в бакара и рулетку тоже собрались у стола, где сидел Оригов. Из новой колоды Антонио де Диньо опять вытащил даму и короля. Руки его дрожали. Оригов улыбнулся. Он победил невезение с помощью гуляки, одолел колдовство, заставил удачу вернуться к себе. Если только существует потусторонний мир, Если души умерших летают по небу, как утверждают компетентные лица, Гуляка, наверное, смотрит сейчас на него и гордится подвигом своего друга Аригофа, отважного негра, поборовшего невезенье и колдовские чары. Но, к счастью, Гуляка был здесь же, в зале, рядом с Аригофом. И когда негр после сложных расчетов решил поставить на короля он опять услышал слова друга, прозвучавшие как приказ. «Ставь на даму, сукин сын!» И Ориков, подчиняясь какой-то неведомой силе, снова поставил на даму. Жав зубы, чтобы сдержать дрожь, Антонио де Диньо вытащил карту. «Дама!» Послышались возгласы, нервные смешки, все больше народу собиралось вокруг стола. Управляющий Желберто Кашоранд похожий на собаку и щейку. С недоверчивым видом уселся рядом с Лулу. Он решил разоблачить это жульничество, но и при нем дама продолжала выигрывать. Банк в стоконта был снят. В полной растерянности Антонио де Диньо повернулся к хозяину, ожидая его распоряжений. Но Кашран лишь взглянул на него, ничего не сказав. И банкомет, распечатав новые колоды, тщательно их перетасовал. В банке 100 конто. Снова дама и король. Воцарилась гробовая тишина. Теперь все хотели ставить на даму. Люди приходили прямо с улицы и из Табариса, где уже стало известно об игре Оригофа. Но и новый банк продержался недолго. По распоряжению Жилберто Кашарана Лулу помчался к телефону. В зале поднялся невообразимый шум. «Я ухожу, иначе, боюсь, сердце не выдержит», — заявил господин в белом. «Я играю больше десяти лет и всякое повидал, но такое вижу впервые и отказываюсь верить своим глазам». Ориков хотел вернуть ему фишку и пригласить на ужин к Терезе, но господин отказался. Боже, сохрани! Больше всего на свете я боюсь колдовства, так что оставьте при себе свои фишки, а я пойду выкуплю свои, пока они не исчезли. Лулу вернулся, и вскоре в зале появился пожилой, весьма солидный креол в очках, профессор Максима Салес, помощник и доверенное лицо Пиланки Моуласа.